Глава 50. Теперь уже объединенный отряд двинулся в путь, едва только окончательный план был одобрен всеми заинтересованными сторонами, и еще до двух часов ночи, как и было рассчитано, под пологом ночи добрался до верхней точки перевала. Однако сразу на другую сторону гор никто соваться не стал. Решили дождаться рассвета. Тем более, что до него оставалось всего каких-то три часа, не говоря уже о том, что перед боем, после долгого перехода, воинам, да и лошадям тоже, нужен был отдых. Разве что немного спустились вниз, чтобы очутиться на достаточно пологом склоне, на котором смогли бы разместиться полторы сотни довольно крупных мужчин и столько же лошадей. Костер разводить не стали. Слишком уж близко от этого места располагалась засада сорникородов. Ночь, вернее, три часа привала, прошла спокойно, и на рассвете отряд вновь выступил в дорогу. По мере приближения к засаде все сильнее ощущался запах гнили и разложения. Не нравится мне этот запах, пробормотал Стефан и создал из воздуха многократно увеличивающую линзу плотного воздуха, сквозь которую. Отдаленная от них десятью километрами долина теперь лежала словно на ладони. Внезапно по спине Екатерины Алексеевны пробежал холодок. Она узнала не только запах, но и пейзаж. «Что-то похожее я видела в моем видении», — сообщила она, никому особо не обращаясь, указывая на густую, вязкую, похожую на мох, зеленовато-белесую субстанцию, которой было покрыто буквально все. Трава, кустарники, нижние кроны деревьев. Так вот, почему сорнякороды решили нас дожидаться на деревьях?» Понимающий кивнул Стефан, обратив внимание на то, что верхушки деревьев все еще оставались нетронутыми ни некрогнилью. Екатерина Алексеевна вдруг вскинула руку и воскликнула. «Ваше высочество, вон там! Вы видели это?» Принц вгляделся в направлении поднятой ею руки Аргус и Сэнди тоже посмотрели в направлении ее руки и застонали. — Тьма! — выругался Аргус. — Эта дрянь теперь себе еще и ножки отрастила. — Много ножек, если быть точным. Поправил его Сэнди, с интересом изучая, не крогнили многоножек, как он их тут же про себя прозвал. — Засада! Причем с большой буквы! — прорычал Аргус и совсем не та, на которую мы рассчитывали. Иначе говоря, сорнякородов там раз-два и обчелся. Подхватят нашего Стефана под белые рученьки и уйдут по верхушкам крон, а мы останемся на прокорм вот этих». «Не крогнили многоножек», — подсказал Сэнди. «Если коротко, то НГМЖ». «Но ты прав, соваться глупо. Надо что-то решать». «А что здесь решишь?» — фыркнул Аргус. — Все просто. Либо мы их, либо они нас. Сэнди мрачно усмехнулся и сообщил свое мнение. — Я предпочитаю, чтобы мы их, и поэтому предлагаю испробовать на этих НГМЖ наше смальдом новое зелье. — Как ты на это смотришь, Стеф? — Само собой положительно, — ответил принц. — Ведь именно для этого вы его и создавали. — И я тоже за... И хотя мое мнение вас не интересовало, но мои люди, ваше темнейшество, к вашим услугам!» — хмыкнул Аргус. «Значит, решено!» — кивнул Стефан. «Сначала Сэнди атакует некрогниль и этих НГМЖ зельем, а затем в дело вступят мечи». «Стеф, ваше высочество!» — с болью во взгляде посмотрел на своего принца некропрофессор. «Вы ведь в курсе, что наше с мальдом зелье может не сработать?» как оно не сработало десятки раз до этого. «Ваше темнейшество!» Стефан впервые обратился к своему учителю по этому титулу со дня его смерти. «С одной стороны, да, я в курсе. Но с другой стороны, мы слишком далеко зашли, чтобы я сомневался. Можете назвать меня блаженным, но я почему-то уверен, что в этот раз у нас все получится». — Потому что с нами Кейт, с понимающей и одновременно грустной улыбкой, заметил темнейшество. — Потому что мы вместе, — с улыбкой ответил принц, — потому что это наша земля, и все, что мы хотим, это чтобы наша земля вновь жила и процветала, а значит, наше дело правое. Сэнди кивнул, и уже через несколько минут от отряда... Во главе с ним отделилась команда добровольцев. Екатерина Алексеевна посмотрела им вслед со смешанным чувством. С одной стороны, она хотела бы быть среди них. С другой, она была рада, что осталась там, где осталась, а именно рядом со своим принцем. «Со своим ли?» — мысленно усмехнулась она. И впервые за несколько дней вспомнила, что все происходящее с ней — Может быть, лишь игрой или сказкой. И вдруг поняла. Плевать. Ей глубоко и искренне плевать, сказка это или игра. Это теперь ее жизнь, и прожить ее она должна так, чтобы когда и эта ее жизнь вдруг закончится, у нее не было никаких сожалений. А значит, Стефан — ее принц, и Нибелун ее страна. «Готово!» — вырвал ее из размышлений Сиян. «Чему?» — удивилась она. «Двигаться вперед, потому как пять минут на привал уже закончились», — напомнил ей зверек. «Ах, к этому!» — усмехнулась женщина. «Конечно, готова. «Тогда, может быть, ты уже сдвинешься с места?» То ли поинтересовался, то ли посоветовал Сиян. «Или ты ждешь особого приглашения от его высочества?» — язвительно добавил он. — Он бы, конечно, с радостью бы, но прямо сейчас, видишь ли, он несколько занят отражением атаки сорникородов. Что? Несмотря на то, что Екатерина Алексеевна была совершенно уверена, что пушистые ехидна ее разводит, она тут же встрепенулась и вскинула голову. В ее сознание как-то вдруг сразу ворвались звуки отряда на марше, понукание всадниками лошадей поскрипывание кожи сёдел и звон оружия. — Шутка! — честно признался писец и самодовольно хмыкнул. — Но злиться не спеши. Нам и в самом деле пора выдвигаться, — добавил он, многозначительно кивнув ей за спину. Екатерина Алексеевна помимо воли оглянулась назад и обнаружила, что она и в самом деле задерживает целую шеренгу дружинников. И хотя от основного отряда они отставали не более чем на несколько шагов, ей все же стало стыдно. Чем ближе отряд приближался к призрачному, зелено-белому сиянию не крагнили, тем неспокойнее у нее становилось на душе и сильнее билось ее сердце. Она снова и снова поглядывала на мерцающую впереди паутинку, и каждый раз ей казалось, что ее мерцание становится все менее и менее заметным. Во рту нее пересохло, она попыталась сглотнуть, но от беспокойства у нее перехватило горло спазмом, и она закашлялась. — Ты чего? — прошептал ей на ухо песец. — Нервы у меня что-то сдают, — призналась она, искренне надеясь на то, что и в самом деле у нее просто сдают нервы, и что ей только кажется, что путеводная паутинка истончается и становится все менее и менее заметной. Сэнди и его отряд добрались до границы Некрогнили. Здесь он остановился, давая возможность своим лучникам завершить атакующее построение, затем сделал глубокий вдох, поднял лук, стрела которого с широким охотничьим наконечником, наполненным зельем, уже лежала на натянутой тетиве, направил ее вдоль поверхности Некрогнили и спустил. Стрела помчалась вперед, рассекая поверхность некрогнили, субстанция которой разделялась, лопалась и бурлила вместе длинной раны, сформированной и разъедаемой ядовитым наконечником. Белесо-зеленоватая поверхность некрогнили забурлила словно торфяное болото в момент его кипения, откуда-то из глубины мерзостного варева раздался странный, похожий на раскаты отдаленного грома, вой. И наружу, подобно потревоженным червям-трупоедам, полезли некрогнили многоножки, крупные, величиной взрослую домашнюю кошку. И все они, как одна, пронзительно визжа, устремились к длинной ране, которую в поверхности некрогнили проделала стрела. Наблюдавший в подзорную трубу Стефан вздрогнул, Он не мог поверить, что такое количество мерзких чудовищ могло находиться так близко, и никто из них даже и не подозревал об этом. Сначала их были дюжины, которые прямо у них на глазах превращались в сотни, а затем и в тысячи. Поняв, что зелье работает, и работает весьма эффективно, Сэнди отдал команду, и отобранные им дружинники-танцоры спустились с и свои стрелы тоже. Острые наконечники стрел, легко вспарывая поверхность Некрогнили, безошибочно находили мерзкие тельца НГМЖ, смертоносный же для них и породивший их Некрогнили яд, доделывал все остальное. Одна за другой метко и практически беспрерывно попадая в цель, стрелы наносили такой страшный урон мерзким тварям, что они не сразу сообразили, что именно их атакует. Однако, как ни глупы они были, спустя несколько минут часть НГМЖ все же сообразила, откуда их атакуют, развернулась к лучникам и, спустев пронзительный виск, который, по-видимому, в их понимании был боевым кличем, двинулись прямиком на лучников. Практически мгновенные остальные многоножки, забыв о нанесенных некрогниле ранах, которые они пытались залатать, присоединились к атаке. «Пора!» — рявкнул Стефан. Танцоры тут же сделали несколько шагов назад, не прекратив при этом даже на мгновение ни своих танцев, ни стрельбы, меткость которой, к слову, ничуть не пострадала в связи с отступлением. Заблаговременно спешившиеся со своих коней дружинники Верика ступили на поверхность Некрогнили, вонзив в нее свои смазанные ядом щиты, тем самым моментально образовав стену, в которую, как бараны в закрытые ворота, врезались бросившиеся на лучников НГМЖ. Дружинники работали слаженно и четко. На место щитов, яд с которых полностью слезали некрогнили многоножки, тут же становились другие щиты. На место уставших метать стрелы танцоров, тут же становились другие танцоры. И тем не менее, прежде чем атака НГМЖ стала хоть чуть-чуть менее интенсивной, прошел не один час. В целом же, прежде чем дружину Стефана атаковали также еще и сорнякороды, беспрерывный бой с НГМЖ продолжался более шести часов. В какой-то момент по истечению шестичасового боя из зарослей леса послышался боевой клич, вслед за которым на долю секунды наступила тишина, и НГМЖ внезапно бросились прочь. Вот только покоя небелунгецким дружинам это не принесло поскольку в тот же момент их атаковали стрелы и копья. «Сэнди, Верик!» — объявил Стефан. «Отступаем!» Сэнди и Верик кивнули и тут же, прикрывшись щитами, начали отступление. Одновременно воины Аргуса наклонились над бочками, прикрепленными к их седлам, и выбили деревянные заглушки в днищах. Ламповое масло, смешанное с самым крепким спиртным, которое только существовало в Небелунгитском королевстве, потекло по протаренным стрелами каналам. Прикрывающиеся танцоры и копьеносцы перешли на бег, стремясь как можно быстрее убраться подальше. И как только они убрались на достаточное, по мнению Стефана, расстояние, он отдал новый приказ — пли. И в этот же момент каждый из масляно спиртовых приправленных огненной магией ручейков, вспыхнул подобно огненной стреле. Пламя распространялось со столь ошеломляющей скоростью, что вот только что это были сотни пылающих ручейков, сливающихся в одну огненную реку, и вот уже в сторону леса несется огненный шквал. Еще одно мгновение, и огненный шквал добрался до самых вершин вековых деревьев. Закричали люди. Воздух наполнился черным дымом и отвратительной вонью гнили, разложения и свежей паленой плоти. Ревущее, ненасытное, магическое пламя, казалось, охватило не только некрогниль, траву и деревья, но и воздух. И тем не менее все ему было мало, оно возмущенно ревело и требовало еще и еще. Екатерина Алексеевна не могла оторвать глаз от происходящего. Никогда еще она не видела ничего более одновременно прекрасного и ужасного. Она смотрела на беснующееся ненасытное пламя и думала о том, сколько сотен, десятков сотен живых существ только что умерло. Марик, Колин, о боже! Сколько деревьев, трав и кустов только что было обращено в прах, сколько певчих птиц, сколько лесных жителей и их детенышей. Неужели не было другого выбора? Зачем они так? Зачем он так? Она помимо воли посмотрела на Стефана с ненавистью и болью. Стефан словно бы почувствовал ее взгляд, посмотрел на нее. Он спешился, медленными тяжелыми шагами подошел к ней, заглянул ей в глаза и встретился с ней взглядом. На его лице застыла маска проклятого богами мученика. Глаза его ничего не выражали, ничего, кроме боли. «Кейт!» — хрипло произнес он. «Если бы мы этого не сделали...» — прошептал он почти на ультразвуке. «Если бы мы позволили сорнякородам похитить меня...» — он запнулся на миг. «Все было бы еще хуже. Получи они меня, они завладели бы камнем силы, и тогда...» Он на миг опустил глаза, потом снова отыскал ее взгляд и очень тихо повторил. Все было бы еще хуже, потому что в этом случае небелунгидия как таковая перестала бы существовать. Екатерина Алексеевна наконец заставила себя посмотреть на ниточку жизни Марика и с облегчением увидела, что она все еще мерцает. Затем перевела взгляд на скорбящего принца, по щекам которого текли скупые мужские слезы, и поняла, что она его понимает. Она не была уверена, сумела бы она его простить, если бы пламя убило также ее Марика, но точно знала, что даже в этом случае она бы его поняла. «О, Боже!» — взмолилась она к тому, в кого никогда не верила, но которого так часто поминала в Суй. «Помоги мне, потому что я, кажется, готова поверить во все, что он мне скажет. О, Боже! Боюсь, что я готова просто ради него...» «Во имя него на все!» Кейт прошептала ее персональное наваждение. «Пожалуйста, скажи мне, что ты прощаешь меня!» Она спешилась со своего коня. Его высочество, словно завороженный, смотрел на нее. «Кыш!» — приказала она сияну, хлопнув того по хвосту. «Что?» — недоуменно вопросил принц. «Это не вам!» — с улыбкой заверила Екатерина Алексеевна. — А-а-а! словно бы высочество, проводив взглядом зверька. Екатерина Алексеевна же воспользовалась его замешательством, подошла вдруг вплотную к нему и поцеловала. Крепко, искренне, пламенно, беззаветно. И его высочество, даже на мгновение не задумавшись, ответил ей тем же — искренностью, пламенем, беззаветностью. О, Боже! Она совсем забыла, когда она в последний раз с такой же страстью целовала мужчину. О, Боже! Вдруг поняла она. Она забыла гораздо больше. Оказывается, страсть, желание и сопровождающий их огонь — это ничто. А вот чувство единения, принадлежности и правильности происходящего... Господи! Она отстранилась от принца и заглянула ему в глаза. «Кто ты?» — спросила она. «Ты знаешь, кто я?» — улыбнулся ей в ответ принц. «А вот кто ты?» — это для меня большая загадка. «Стефан!» — окликнул его высочество Сэнди. «Я чувствую многочисленное сердцебиение». «Где?» — тут же отреагировал принц в мгновение ока превратившись из пылкого влюбленного в главнокомандующего армией. — Вон там, — указал он вперед, то есть туда, где догорало пепелище. — Там, — практически с одинаковым скепсисом в голосе переспросили Екатерина Алексеевна и Стефан. — Да, там, — хмыкнул Сэнди. — Прошу прощения, если вам место не нравится, но что вижу, то и пою, — иронично добавил он. Екатерина Алексеевна украдкой глянула на свое запястье. Практически уже невидимая паутинка мерцала, указывая именно в том направлении, на которое указывал Сэнди. — Так и чего ты... то есть вы ждете? — воскликнула она возмущенно и опрометью метнулась к пепелищу. И только тут она заметила, что никто, оказывается, никого не ждал. Один за одним из пещеры выносились, замотанные в нечто склизкое и мерзкое, похожее на куколки бабочек, тела. Бледные, изможденные, прикопченные, не похожие на себя, но все еще живые. Правда, к сожалению, выжить повезло не всем. В пещере оказалось полно воды. Однако им спасла не только вода, а, как неиронично это прозвучит, вот эта мерзость, которых их покрывает с ног до головы и которая со временем должна была их пожрать», — объяснил один из магов-лекарей, когда Стефан и его спутница приблизились к месту обнаружения выживших членов пропавшего отряда. Вслед за чем хмыкнул и добавил. «Колин!» — узнала Екатерина Алексеевна в одной из копченых личинок начальника внешнего периметра Академии. «Простите меня, Кейт», — с трудом выговорил он. «Не уберег я нашего мальчика». Услышавшая столь страшную весть женщина тут же перевела взгляд на паутинку, однако слезы затуманили ей обозрение, и она не увидела ничего. Ровным счетом ничего. Сердце ее не выдержало, грудь сжала чья-то стальная рука, и она потеряла сознание. Ну, не могла она, не хотела она продолжать жить, слишком много она потеряла. Сначала мужа, потом дочь, и теперь вот то ли внука, то ли сына. Ведь Марик мог быть и тем, и другим для нее. Да, она нужна Стефану, кажется. А еще был Сиян и длинномордый работодатель. Вот только сейчас ни тот, ни другой, ни третий не значили для нее ровным счетом ничего. Мой мальчик, мой маленький, глупенький мальчик. — шептала она. — Я не хочу. Я просто не знаю, как дальше жить без тебя, мой малыш. — Кейт, ты чего? Вдруг вырвал ее из прострации чей-то ужасно противный голос. И, кажется, где-то она уже слышала его. «Совсем — Совсем ослепла? Визжал ей на ухо все тот же голос. — Твой мальчик жив, просто он в другом месте. Опять шутка. Поинтересовалась она, узнав и голос. Сама посмотри и скажи, фыркнул сиян. И она посмотрела. Господи, спасибо тебе. Паутинка, оказывается, все еще мерцала.